Глава 25. Каждую свободную минуту, начиная с субботы, я любуюсь нашим снимком, сделанным на пикнике. Я изучаю на нем каждую деталь, каждый мелкий штрих, начиная с блеска в моих глазах, изгиба его божественной улыбки и заканчивая ярко-оранжевым пятном на горизонте, воздушным шаром, вид которого, словно раскаленное солнце, согревает меня изнутри. И пусть, по словам Алексея, то было не свидание, а всего лишь деловая встреча в неформальной обстановке, это не мешает мне чувствовать себя счастливой. А ещё благодаря Нике в моём телефоне теперь есть фотография двух парней, двух симпатичных джентри, место которым у меня под сердцем. Я сижу на краешке подоконника, упершись спиной в откос и высматриваю в потоке движения знакомую чёрную кошечку, лишь временами отвлекаясь на конспекты по педагогике. Телефон лежит рядом. Мне достаточно протянуть руку, чтобы вновь взглянуть на фотографии. Но каждый раз, прежде чем сделать это, я прикрываю глаза и даю себе время сполна насытиться предвкушением нашей встречи. А когда всё-таки открываю снимок и встречаю счастливый взгляд Алексея, пусть и застывший на фотографии, то уже не в силах отвести глаз. Мои неуёмные розовые пони готовы радугой вывалиться наружу и зацеловать телефон. Мне кажется, ещё немного, и я примкну к их идолопоклоннической секте. «Посмотри, у нас действительно осталось всего лишь три фитонии?» — спрашивает мама, не отрываясь от своих бумаг. «Не припомню, чтобы на прошлой неделе мы продали две». «Точно три». Отвечаю я, едва пошевелившись, потому что также не намерена переключаться на менее важные дела. Тем более и так помню. «Ту, которая была гуще, купил мужчина лет тридцати. Он ещё хотел расплатиться картой, но что-то пошло не так, и ему пришлось возвращаться в машину за наличкой». Сосредоточившись на крохотных тёмных пуговичках на рубашке Алексея, я машинально продолжаю ворошить память. «А другую забрала старушка. В зелёной кофточке, в крапинку. После её ухода в магазине ещё долго пахло борщом. Лина!» Укоризненно произносит мама, но её назидательный тон почти сразу же негромким смехом. «Что? Мы же одни!» Пожимая плечами, мысленно поправляя Алексею чёлку, который на снимке упал ему на лоб. «Я и сейчас не могу говорить то, что думаю». «Конечно можешь. Ты вправе говорить то, что думаешь, когда угодно и где угодно. Но порой тебе следовало бы подбирать более мягкие выражения, а не вываливать на собеседника весь мусор, который скопился в твоей голове». В противном случае ты рискуешь нарваться на неприятности. Получить пуль в лоб за неприятную правду. И это тоже. Но, по-моему, куда страшнее остаться в одиночестве, смертельно ранив своей пулей того, кто тебе по-настоящему дорог. От её слов у меня начинает щемить в груди, и телефон, от которого я наконец-то отлипаю, кажется тяжёлым и слишком горячим. Я откладываю его в сторону. Конспекты падают с колен на пол. Наклоняюсь, чтобы поднять их, и снова обжигаюсь. Конечно, я и сама понимаю, что мне стоит анализировать ситуацию, прежде чем раскрывать рот или накручивать несуществующие проблемы одну на другую, но… Я бросаю короткий взгляд через витринное стекло и краем глаза замечаю, как из незнакомой машины серебристого цвета выходит Алексей. Что? А где же его чёрная кошечка? Соскакиваю с подоконника и принимаюсь приглаживать волосы, одёргивать рукава блузки, поправлять посадку брюк. Безукоризненная улыбка Алексея завораживает, и я безотрывно слежу за каждым его движением, отключившись от внешнего мира. Я почти забываю, что за моей спиной находится мама, которая наверняка видит, как я пытаюсь привести себя в порядок. Так, стоп. Ставлю себя на место, смутившись. С каких это пор я стараюсь впечатлить кого бы то ни было. Но пони, уже облачившись в балетные пачки и защитные шлемы пурпурного цвета, с восторженным визгом кружатся во мне на роликах, врезаются друг в друга, бьются… и от их столкновений вместо искр взмывают ввысь сахарные мармеладные сердечки. «О, Боже!» Я мысленно сколю, понимая, что не в силах сопротивляться их восторженному балагану. И, поддавшись настроению, плюю на прежние заморочки. «Да, мне хочется произвести впечатление на Алексея, дьявол его подери!» Я оборачиваюсь, но, не поймав мамин взгляд, возвращаюсь к своим наблюдениям и вижу, как Алексей обходит машину, открывает пассажирскую дверь и подает кому-то руку. Его манеры, привычки, умение держаться — всё такое же совершенное, как и его идеальные рубашки. По моему лицу растекается блаженная улыбка. Но тот же сходит на нет, будто начинка сладких мармеладных сердечек оказалась на редкость гадкой. Рядом с Алексеем появляется Катя. Та самая Катя, которая, по всей видимости, первая в километровой очереди. Вот пропасть! Я хватаюсь за телефон, чтобы хоть как-то сдержаться, не выпустить ему и ей по холодной пуле в лоб. Я даже не представляю, что должно произойти, чтобы я впоследствии пожалела о содеянном. Но фраза «мама» всё ещё звучит в ушах, и я изо всех сил стремлюсь здраво оценить ситуацию. Может ли Катя приходиться ему родственницей, двоюродной сестрой, например? Нет. Иначе бы Алексей представил её именно так. Эта пышногрудая брюнетка подходит на роль его близкой подруги? Разве подобные отношения бывают? Я судорожно верчу в руках телефон и машинально открываю instagram Может ли Катя быть его девушкой? Задыхаюсь от жгучей, необузданной ревности, вспыхнувшей в глубине души. Да. Нет. Наверное. Маловероятно. Хотя всё-таки возможно. Или нет? Я вижу, как эта парочка поднимается по ступенькам и приказываю себе собраться. Пытаюсь не нервничать, не показывать волнение но это сильнее меня. Дверные колокольчики звякают, и я утыкаюсь в телефон. Бегло просматриваю фотографии, заглядываю в активность профиля, цепляюсь за фразу в одном из новых комментариев «А есть ли у парня девушка?» и не смею поднять голову, когда слышу голос Алексея. «Лариса, добрый день!» Спокойный и уверенный голос, который способен унести меня далеко-далеко, в другую реальность. Я чувствую, как отрываюсь от пола и парю в воздухе, пропитанном счастьем. Особенно, когда он обращается персонально ко мне. «Привет!» И в этом негромком, но многозначительном «привет» заключена вся моя сущность, вся моя жизнь. Надежды и опасения, ответы на волнующие вопросы, цели и мечты, смысл дальнейшего существования. но этот смысл становится призрачным и туманным, как только я слышу другое приветствие. «Здравствуйте!» И падаю с высоты на землю, больно ударившись головой. «Здрасте!» — вырывается у меня. «Слишком скоро, слишком резко, слишком...» Я вообще не понимаю, как можно сдерживать себя, если у мины замедленного действия включился обратный отсчёт. Не замечая моей взрывоопасности, Катя проходит к стойке к маме и принимается что-то рассказывать о себе, показывать какие-то бумаги, но я не слышу слова, которые она произносит. Я вижу её скользкой чешуйчатой рыбы с крупными глазами и округлым ртом, который безмолвно раскрывается и закрывается, и мечтаю отправить её на раскалённую сковородку. «Не будем мешать», — предлагает Алексей, внезапно оказавшись рядом. «Не будем. Не будем мешать и переворачивать. Пусть с одной стороны она зажарится до чёрных угольков, а с другой останется полусырой скумбрией. Хотя стоит признать, Катя больше походит на изящную форель. Я хочу сбежать от его участливого взгляда. но мои желания крайне противоречивы. Я готова бежать далеко-далеко, куда угодно, только не от него, а с ним. «Пойдём». Алексей коротко кивает, приглашая меня следовать за ним. И я без промедления повинуюсь, но на пороге всё-таки оборачиваюсь. Катя радостно щебечет, рассказывая маме, какие ещё кашпона может изготовить для наших малышей. И до меня только сейчас доходит, что костюмчик моего парня сделан её руками. в вот же гадость!» Я силой хлопаю дверью, не специально, само собой как-то получается. И, оказавшись на улице, лицом к лицу с этим супчиком, вываливаю на него то, что роится в моей голове, начисто забыв о предосторожности. Детонатор срабатывает. «Какого чёрта?» — вскрикиваю я, и в этой ёмкой фразе умещается всё, что я хотела бы ему сказать. От «для чего ты притащил её» до «зачем ты морочишь мне голову». Алексей останавливается. Останавливается, поворачивается ко мне, преградив собой путь, и улыбается. Его улыбка сводит меня с ума, она собирает осколки моего сердца от оглушительного взрыва, разлетевшиеся на десятки метров, и создаёт из них новое, ещё более горячее и целостное. Я чувствую, как оно уже трепещет в груди. Или не гадость? «Ты до сих пор переживаешь из-за той пачки?» Весело хмыкает он, и я не могу оторвать взгляды от его нежных, дразнящих губ. «Я выкинул её, чтобы впредь тебя не смущать». «Нет!» Выпаливаю я и силюсь придумать сотни тысяч фраз в своё оправдание. но вместо этого кажется краснею. «Что нет?» — смеётся он, и его глаза мягко щурятся в лучах майского солнца. Мне хочется подойти к нему ещё ближе, дотронуться до руки и плеча, провести пальцем по подбородку, по едва заметной щетине, скользнуть к губам, прижаться щекой к щеке. Но вместо этого я продолжаю нести несусветную чушь. «Я не это имела в виду. Я хотела сказать, что мне плевать на содержимое твоего бардачка и на то, как ты проводишь своё свободное время». Я лишь желаю знать, какого чёрта ты здесь делаешь. Хочу добавить с ней, но огромный комок застревает в горле. «Ты же сама звонила мне вчера». Смеётся он, его мягкий взгляд топит лёд, который успел покрыть моё новое сердце. Я отступаю назад, ища поддержку в зеленеющих макушках деревьев. Да, то есть нет, я не об этом. Но ну не могу же я всерьёз предъявить претензии по поводу Кати. И по поводу машины, чужой незнакомой тачки, на которой он приехал. Приехал, будто бы имеет на неё какие-либо права. «Какого чёрта?» «Моя машина в автомастерской, а это Катина». Алексей приподнимает бровь, будто объясняясь не со мной, а с мирозданием. «Дело в том, что я ревностный эгоцентричный супчик и не могу доверить свою жизнь кому бы то ни было, особенно тому, кто крайне паршиво водит. Я обожаю себя любимого и планирую прожить ещё лет 300, как минимум 300. И я еле сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться, в то время как он продолжает шутить над собой». А для этого я должен позаботиться о своем здоровье и сохранить его. Это типично для эгоцентриков. Думаю, ты меня понимаешь. Не доверять никому». Театрально чеканит он и, наконец-то, заглядывает мне в глаза. Я просто привез ее, чтобы обговорить нюансы заказа. «Это нормальная практика. Вдруг Ларису что-то не устроит. Но если ты не желаешь меня видеть…» Алексей поднимает руки и Пяти сделает несколько шагов. «Нет!» Так же пылко, как пару минут тому назад, вскрикиваю я. И на месте комка в горле ощущаю клокотание сердца. «Я тоже рад нашей встрече», — смеётся он. И расстояние между нами сокращается. «Как дела в Инстаграме?» Он интересуется искренне, сменив смешливую улыбку на очаровательную, от которой легко сносит крышу. И я уже не понимаю, где я и кто я. «Я… я не знаю», — теряюсь я. Не нахожу, что ответить. Как бы глупо это ни звучало, я не заглядывала в Инстаграм со вчерашнего дня. «Нет, вообще-то я только что вертела в руках телефон». И вроде бы даже ковырялась в профиле, но… Мои мысли были целиком и полностью заняты Алексеем. Что и говорить, он и сейчас продолжает занимать их. «Можно?» Алексей тянется к моему телефону, который я напряжённо сжимаю. Я без лишних колебаний отдаю его. Не знаю, как именно на меня влияет Алексей, но я поддаюсь его гипнозу и ни на секунду не сомневаюсь в своих действиях. Кажется, что время застыло, что оно превратилось в купол, накрывший нас. И нет никого больше в целом мире, только я и он. Что там? Я осмеливаюсь подойти еще ближе. Да нет, ничего особенного. Просто массовое сумасшествие. Пожимает плечами он. Что за сумасшествие? Твои новые подписчики требуют свидания. Какие новые подписчики? Какого свидания? Забираю телефон, добавляю яркости экрану и вижу плюс 118 новых подписчиков за сутки и 56 свежих комментариев. А потом вспоминаю то, что прочитала немногим ранее. Они интересуются, есть ли у парня девушка, улыбается Алексей. Они хотят видеть их вместе. Я всё ещё туплю. Меня и кактус? Я всё ещё туплю. И задыхаюсь, ощутив его прикосновение. Наши предплечья буквально срастаются. Я застываю, погрузившись в ощущения, и не желаю двигаться. Совсем. Вообще. Никогда. Ни за что. Им нужен ангел для кактуса. Поясняет он и легонько толкает меня в бок. Как считаешь, ты подходишь на эту роль? Я? Я отрываю взгляд от телефона и неожиданно бьюсь макушкой о его подбородок. «Ох, прости!» Морщусь, хотя мне ни капельки не больно. Алексей смеётся и на доле секунды ещё сильнее прижимается ко мне плечом. «Так что насчёт ангела?» «Я только что чуть не угробила жизнь одного драгоценного эгоцентричного супчика. По крайней мере, поставила под удар его идеальные зубы», — хихикаю я. «Спроси, они всё ещё считают меня ангелом?» «Они всё ещё считают тебя ангелом», — улыбается он. И я вся без остатка растворяюсь в его умопомрачительной улыбке